Это не так уж легко, но в целом вам надо смотреть на что-то иное. Чем больше вы глядите на что-то другое, не опустошение, тем больше Вселенная создает это другое. Не будем забывать о временной задержке, связанной не со Вселенной, а с нами, ведь Вселенная может создавать все мгновенно, являющейся известным камнем преткновения. Вы можете твердить, нужно изменить эту часть моей жизни. Но если продолжать смотреть на нее, то Вселенная продолжит видеть ее через ваши глаза, как через телескопы или микроскопы, и будет полагать, что необходимо создавать то же самое. Понимаете? Ведь если я обращаю внимание на то, насколько я богат, на то, что деньги идут ко мне очень легко, Каждое утро уделяю время тому, чтобы почувствовать обладание деньгами. Увидев деньги, что вынул из кармана, чувствую здорово, что они приходят ко мне так легко. Покупая что-нибудь, я действительно говорю себе подобные фразы. Тогда именно это, изобилие денег, Вселенная и будет видеть. Но только в том случае, если моя вера достаточно для того, чтобы создавалось чувство изобилия тогда изобилие и будет создаваться Вселенной, и процесс будет самоподдерживающимся. Вера создает изобилие, которое укрепляет веру. Но если постоянно глядеть на то, что раздражает, нас приучили бороться с такими вещами, сопротивляться им, изменять их. Но дело в том, что чем больше мы смотрим в сторону раздражающих нас явлений, тем больше Вселенная воспроизводит их для нас а значит мы будем бороться с ними еще больше и так далее. Если мы ненавидим что-то и верим этому, Вселенная видит и создает этот объект. Если мы любим что-то и верим этому, Вселенная видит и создает этот объект. Если мы любим что-то, но не верим, Вселенная не видит и не создает. Если я вижу деньги и чувствую при этом радость, у меня есть столько денег, сколько мне нужно, если я верю, то Вселенная увидит и создаст больше радости и денег. Если я вижу деньги и чувствую, что их недостаточно, то Вселенная будет видеть недостаток денег и создавать его. Если я, как пылинка, летящая в межзвездном пространстве, которая ничего не видит, не ощущает и не создает, вижу деньги и не чувствую по отношению к ним ничего, то это патовая ситуация, тупик, которая не разрешится, пока не появится какое-нибудь ощущение или эмоция. Нас научили верить тому, что мы видим, а не тому, чего хотим. И проблема здесь во временной задержке. Из-за нее мы не верим в то, чего хотим, так как воплощение желаемого требует некоторого времени. И даже когда желаемое приходит в нашу жизнь – то мы не знаем, что именно послужило этому причиной. Если в течение необходимого времени смотреть на объект и верить в него так, что чувства подтвердят это, то Вселенная создаст его. И сколько же времени необходимо? Ровно столько, чтобы нейтрализовать созданное мною предыдущее противоположное состояние. Если именно этого мы и хотели, значит мы в правильном месте и так и должно быть. Если бы мне нравилось вести жаркие споры о том, что правильно, а что нет, если бы мне доставляла радость подобное занятие, то было бы достаточно обратить внимание на какой-нибудь недостаток и вызвать в себе чувства по этому поводу. Тогда Вселенная сотворит больше того же самого, и мне будет с чем бороться. Например, я разыщу источник опустошения. Парня, который приедет сюда на джипе и скажет Ты, Клаус, видишь здесь лес, а мы видим здесь новый жилой район и травяное поле для гольфа. Тогда у меня появится возможность сражаться, бороться и спорить. Вот так и работает Вселенная.